Глава 15. Генерал Лебедев Петр Иванович руководил службой по контактам со внеземными цивилизациями. Служба создавалась при его непосредственном участии, а основанием послужили события 20-летней давности, всколыхнувшие весь мир, мир посвященных людей. Тогда обнаружили Артема и выяснили, что он связан с инопланетянами и имеет доступ к их технологиям. Специальные службы, ведущие государство Земли, предприняли попытки его захвата. Но куда там? Не только службам, но и вооруженным силам не удалось это сделать. Нет худа без добра. Лебедеву тогда полковнику посчастливилось вступить в контакт с Артеумом, не только вступить, но и внедрить в его в близкое окружение своего агента, Путова Сергея Павловича. Правда, о его внедрении знали два человека: сам Лебедев и его руководитель в то время генерал Петров, который доживал свой век на даче. Ему же было 85 лет. А правда это состояла в том, что агент Путов числился внедрённым лишь на бумаге. Так сложились обстоятельства. Лебедеву тогда повезло. Он смог подтвердить внедрение документально. Ему поверили, это сыграло решающую роль в его судьбе и карьере. Она пошла стремительно вверх, последовав повышению званий и должности. А учитывая, что он стал действующим контактером с инопланетным разумом, выделили финансирование и создали сверхсекретное управление по контактам. Руководил этим управлением, конечно, сам Лебедев. Дела шли хорошо. А Тём снабжал его научной информацией, подбрасывал технологии инопланетные. Лебедеву оставалось только передать все это для изучения и внедрения в производство. Его авторитет рос не по дням, а по часам. Но пришло время, и с возрастом он начал сдавать. Здоровье становилось все хуже, старость не радость. Закрадывалась мысль отойти от дел. Руководство забеспокоилось. Кем его заменить? Но как сменишь, если ни с кем другим контактировать Артем не желал? Ситуация складывалась тупиковая. И Лебедев решился изложить эту проблему Путову. Тот переговорил с Артемом. В один из дней Лебедев пригласил Артем. Тот прибыл в назначенное время, там его забрали, дабы не шокировать, усыпили и доставили в медицинский центр на корабле «Сэймос». Привели необходимые процедуры, ввели нано-клетки, укрепили организм и через неделю высадили в том же укромном месте с напутствием. «Живи, Петр Иванович, долго и счастливо. Но старайся под пулю не попадать. Ты нам еще пригодишься живой и здоровый». Лебедев, не совсем понимая, что произошло, поблагодарил и отбыл расположение своего управления. А через некоторое время... С ним связался Артём и пригласил на встречу. Встретились, поговорили, и Артём попросил организовать легальное присутствие семьи на земле, без каких-либо эксцессов и сюрпризов. Замена обещала технологии. Лебедев понимал, что если он запросит согласие руководства, это может привести к катастрофе. Хрупкий мостик доверия может рухнуть под огромным желанием захвата Артёма. Поэтому он всё сделал на свой страх и риск. Устроил Артёма с семьёй в посёлке Лазаревское, где вот там они жили с давних пор, думая, что вокруг обычные соседи. А нет, Вокруг жили сотрудники Лебедева, оберегая и охраняя их как зеницу ока. А с ним самим после визита к Артёму стали происходить чудеса. Здоровье резко пошло на поправку, он помолодел, мышцы налились силой, энергия так и била из него ключом. Лебедев прошёлся по кабинету, вспоминая прошлое, остановил взгляд на трубке, по которой контактировал с Артёмом. Та вдруг ожила и разразилась звонкой трелью. Лебедев вздрогнул от неожиданности и в волнении схватил трубку. Привет, Пётр Иванович. «Как дела, как здоровье?» «Здравствуйте, Павел Сергеевич. Дела и здоровье вашими стараниями в порядке. За что я вам безмерно благодарен?» «Да он тебе, Петр Иванович. Общее дело делаем. Я вот что звоню. Артем приглашает тебя к себе в гости сегодня, к шести вечера на шашлыки. Понял, Павел Сергеевич. Обязательно буду. Что-нибудь с собой прихватить?» «Да нет, все есть. Сам не опаздывай. Ты будешь не один. Арчи тоже приглашен. Все, ждем. До встречи». И отключился. Перешедший разговор наводил на мысль, что предвидится какие-то события. Его приглашали в Лазаревское, предупредив, что будет американский контактер. Тоже теперь генерал Арчи. Он связался со своим руководством и доложил о необходимости уехать, так как его приглашают как контактера. Руководство перестало удивляться его молодости, перестало следить за ним, полностью доверяя. Руководство поинтересовалось американским контактером. Лебедеву пришлось сказать правду, что он тоже приглашён. Вот за ним хвост точно будет, подумал Лебедев. Это может помешать делу. Тогда он посоветовал руководству не предпринимать в отношении Арчи никаких действий, а положиться во всём на него. Руководство согласилось. Такая напланетная головная боль никому была не нужна. Как руководство ошибалось, как он потом кусал ла руки, но это всё потом. Генерал Арчи прошёлся по кабинету. Прошло 20 лет с той поры, как он его занял, предотвратив попытку своей ликвидации бывшим начальником службы генерал-ом Стэнли. Его уже давно не было в живых. Время взяло своё. А вот Арчи жил благодарить Артёма, который продлил ему жизнь. Как это случилось, воспоминания расплывались. Он только помнил, что его пригласили на встречу, а потом через неделю вернули, бодрым и здоровым. С тех пор он не старел. На вид ему было 35, а реально 70. Руководство закрывало на это глаза, боясь его трогать. Боялась не его конкретно, а той силы, которая за ним стояла. Он по-прежнему оставался единственным контактером, иногда передавал технологии руководству, и что странно, У русских появлялись точно такие же новинки, как у них. Арчи понимал, Артем не давал никому преимущества и прикрывал их с Лебедеевым. Сегодня поступил звонок от Артёма с просьбой прибыть на встречу. Детали предложил обговорить с Лебедеевым. Он ему тут же позвонил. Привет, генерал. Как дела, как здоровье? Привет, Арчи. Рад слышать. Да так, склепим помаленьку. Когда тебя встречать? Сегодня встречай. Я вылетаю через час на флэшспиде, с верзуковым частным самолёте. Спасибо нам технологиям. Скоро буду Шереметьева. Договорились, жду. По телефону они не любили говорить о делах. Хоть связь и шифровалась, но всегда найдётся умелец шифровать. При встрече поговорим, подумал Арчи, доложив руководству о звонке, то предоставил им свободу действий передвижения. Генерал Лебедев на своём БМВ встретил Арчи в аэропорту Шереметьева. Оба посмотрели друг на друга, молодых и красивых, поздоровались, и Лебедев пригласил Арчи в салон. В салоне сразу поднялось звуки непринципиаемое стеко. наглухо отсекая водителя от пассажиров. И только тогда Лебедев проговорил. «Хорошо выглядишь, Арчи. У нас с тобой один доктор, генерал. Ты тоже особо не постарел. Куда теперь? В аэропорт Домодедово. Там нас с тобой ожидает самолет. Летим в Сочи. Как думаешь, зачем вызывают?» «Лебедев, я знаю даже меньше, чем ты. Мы с тобой напускаем тумана, там, наверху, а сами особо ничего не знаем. Думаю, если лично и обоих, то ничего хорошего. Я тоже так думаю. И тут это послание Артема вспомнилось». Вы отреагировали хоть как-нибудь? Смеёшься. Даже не вспоминают. Но ну, ты знаешь, Пётр, я его ещё раз перечитал. Артём просто так говорить не будет. Может, пришло время, теперь он спросит в нас. Ну что, в контакте расскажете, почему каких действий по моему обращению? Что отвечать будем, Пётр, как думаешь? Тут আর че врать нельзя. Артём в раз проверит. Правду говорить надо, а то и сами доверие потеряем. Согласен. Спустя 30 минут полёта они сидели в машине, мчавшей их в Лазаревское. Все это время не провели в беседе. Благо было, что обсудить. Оба сходились во мнении, что назревают какие-то события. А «Вот и Лазаревская», – проинформировал шофер. «Прибыли». Машина въехала в ворота неказистого Навита Собничка. Водитель поставил машину на площадку, специально выделенную для машин. Время подходило к пяти часам. Они с Арчи вышли из машины и увидели спешащего к ним Путова Сергея Павловича. «Рад приветствовать, господа генералы. Пойдемте, познакомлюсь с семейством». «Да, кстати, как себя чувствуете?» Отдых не нужен. Что, утверждает Геей Павлович, как новые. Путов познакомил с соседями-домочадцами, представив как друзей, чем очень им польстил. И Артём поздоровался степенно, справился о делах, о внедрении технологий, которые им передавал. Не обижайтесь, но соблюдайте стратегический паритет между вами. Технологии передаёте одинаковые. И так, господа, скоро торжественный ужин. Пришёл в гостевой комнате. Приводите себя в порядок и в 6:00 вечера жду к столу. Ужин без галстуков. Светлана Павловна Позвал он свою маму. «Проводи гостей в их апартаменты». «Прошу, господа, следовать за мной». Как только гости скрылись в доме, Путов подошел к Надежде. «Думаем, не надо знать, что Артем-младший становится капитаном звездолета». «Конечно, не надо. Сегодня, Сергей Павлович, обручение моего сына». «Отлично, Надежда. Получается, что моего внука?» «Вы же муж мамы. Значит, да». Время подошло к шести. Гости спустились к столу, накрытому во дворе в беседке, стилизованной под китайскую пагоду. Путов суетился у мангала. Ровно в 18 появился Артем-старший с надеждой и пригласил всех к столу. Артему-младшего гостями еще не было. Лебедев и Арчи на это никак не отреагировали. Они не знали, кто будет. Их головы занимали совсем другие мысли. Как только уселись за стол, стало ясно, что пустыми стояли четыре кресла. Не смущаясь таким обстоятельством, Артем попросил наполнить бокалы и поразгласил тост. За встречу, господа, с нашими друзьями-генералами Лебедевым Петром Ивановичем и Арчи. За начало новой эры в развитии Солнечной системы. И выпил свой бокал до дна. Арчи было пригубил по своей американской привычке и хотел поставить. Но Артём внимательно на него посмотрел. И Арчи обречённо понял, что придётся пить много. А прокинул бокал до дна. «Вот это другое дело», — поддержал его путав, наливая по второй. И только хотел сказать тост, как его перебила группа молодых людей, выходящих из-за дома. Было удивительно то, что они явно не европейцы. Кроме одного. Он-то и заговорил. Генералам стало понятно, что это сын Артема. «Отец, мама, бабушки, дедушки, разрешите представить вам избранницу моего сердца, Камиллу. Это ее братья Калеб и Адриана. Они из Рио-де-Жанейро. Начались приветствия, обнимания, расспросы. Из-за кого-то барьера ни у кого не было. Все могли говорить на любом языке планеты. Заговорили на бразильском». Арчи внимательно посмотрел на Лебедева, как бы спрашивая, «Ты знал о сыне?» На что тот пожимал плечами, как бы отвечая «Нет». Язык жестов прервал Артём старший, представив сыну Лебедеву и Арчи. Тот пожал ему дружески руки и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество. Генералы вновь тревожно переглянулись за интригованной недомолвками. А действо за столом продолжалось. Артём ответил, что предложил руку и сердце Камилле, и просит её быть с его женой. Она что-то ответила после недолгой паузы вежливости, согласием. Артём подарил ей скромное кольцо с достаточно крупным бриллиантом. Камилла тут же его надела и поцеловала Артёма. Ее братья неподдельно радовались этому событию. После этого действа веселье вошло в стабильную колею. Один тост сменял другой. Потом начались танцы. Всем известно, что лучшие танцоры бразильцы. И они это доказали. На столе одно блюдо сменялось другим. Наступал рассвет. Вдалеке небо уже окрашивалось в бледно-розовый цвет. «Как думаешь, Арчи, нас просто пригласили на вечеринку?» взглянул в упростительный лебедев. «Если бы это было так, я бы был счастлив». «Вряд ли. Разговор серьезный впереди». Потихоньку все угомонились, бразильцы остались ночевать. Лебедев Сарчена направили в свои комнаты, но их остановил Путов. "Нет, господа, вам сегодня спать не придётся. Прошу за мной". Сергей Павлович провёл их в комнату, которая располагалась глубоко под землёй, в своеобразный центр управления. Пояснил Путов: "Приходите, располагайтесь". В креслах уже сидели Оба Артёма, Надежда и Вера Ивановна. "Итак, друзья, плечом у вас пригласили. Вы, наверное, измучились, Гадая". Все синхронно закивали головами. "Причина важная, я бы сказал, экстраординарная. Говоря это, Артём старший сделал паузу. Взгляните на тактическую звёздную карту. Клебдю и Сачи посмотрели на объёмно-голографическое изображение галактики Млечный Путь, стали с Кай Солнечную систему, нашли, увидели, что к ней тянулась красная стрелка. А что это за стрелка? Вечный вопрос, генерал Арчи. Эта стрелка и есть причина, по которой мы сюда пригласили. Стрелка показывает курс, которым следует в нашу систему патрульный корабль «Мелькеев». «Мелькеи» — это раса, осуществляющая контроль за порядком Звездной ассоциации. Видимо, ее что-то не устроило в Солнечной системе. Такой рейд «Мелькеев» не исключает нападения на Землю. «Ну позвольте, Артем, при чем здесь Солнечная система?» Нервно стрепенулся Лебедев. «Она ведь не входит в Звездную ассоциацию. Или я ошибаюсь?» «Нет, Петр Иванович, не ошибаетесь. Мы для них всех аборигенная заповедная планета». соответственно нашему статусу, и сделать и не с нами могут всё, что угодно. У лебеди Арчи потёк пот под поспе вне от этих слов. Что же нам делать? А как вы думаете, Арчи? Я понял, воскликнул тот. Ваше послание, его необходимо реализовать. Послание, которое наше правительство благополучно похоронили в своих недрах. 20 лет генералы, 20 лет ничего не делалось, и теперь нам придётся защищать землю. Если не получится, посмотрел на них строго Артём. Если не получится их остановить, у меня отец. Что только объединившись, цивилизация Земли сможет выжить и защититься. Генералы повернулись к Артёму младшему, посмотрев на него удивлённо. Да, господа. Мой сын попробует остановить Мелькеев на пост в около солнечной системе, на корабле, который базируется на Луне. Лебедев наконец пришёл в себя, посмотрев на Артёма старшего и спросил: Сколько у нас времени на объединение? Времени уже нет. Через месяц корабль Мелькеев пересечёт границы солнечной системы. Всего один корабль. Что он может сделать? Ну, к примеру, легко потушить наше солнце. Это убеждает вас в их мощи? Вполне. Но нам нужны доказательства. Конечно, вот координаты, по которым летит корабль. Учёные легко его найдут. Нам всё равно могут не поверить. Тем хуже для них. Это всё, что мы можем сделать для Земли. Артём младший летит на перехват корабля Мелькеев. А вы готовьте встречу на Земле. Попробуйте наладить планетарную оборону. Сейчас мы доставим Арчи в Вашингтон. А вас, Пётр Иванович, в Москву. Начинайте работать. Я на постоянной связи. Отсюда мы улетаем на лунную базу. И помните главное: одна цивилизация, одно правительство, одна планета. Вопросы генералы сидели, ошарашенные, думая, ничего себе, погуляли, называется, причувствуя не обануло. Надвигались серьёзные события. Вопросов не было, попрощались. Артём доставил каждого в свой город, пожелал удачи и отбыл. А генералы сразу попросили аудиенцию у высших лиц государства. Статус контактеров давал им такую возможность. Их внимательно выслушали, задали вопросы, на которые не ответили, попросили данные по вектору движения Мелькеев и отпустили, поручив провести проверку данных астрономам. Они активно напоминали руководителям стран о необходимости реализовать послание Артёма, но что получали ответ пока не время. До껏 этот астроном пришёл быстро. Они подтверждали, что огромное тело с большой массой движется к Солнечной системе. Вектор движения нацелен точно на Землю. Время прибытия неизвестного тела в Солнечную систему ожидалось примерно через месяц. Астрономы обоих ведущих государств планеты были едины в своих выводах. Что тут началось? Ну конечно, вначале паника, потом трезвое осмысление, а время шло. Лебедев Сарча призывали к объединению военного и экономического потенциала всех стран для отражения угрозы из космоса, добавляя, на этом настаивают их инопланетные покровители. Если этого не произойдет, они не будут нам помогать, они не будут защищать планету. мелькие войны галактики без помощи нам не справится категорично заявляли они своим правительством но не так-то просто сломить государственную бюрократию первое на что надеется каждый правитель тогос принесёт тогос обойдётся а вас не тронут но спрятать голову в песок как страусам правительству не позволил артём старший он вошёл в систему спутниковой связи выступил перед правительством мистран по закрытым каналам с категоричным ультиматумом об объединении иначе грозился выступить перед народами планеты с прямым обращением то это может привести к коллапсу. Но другого выхода нет. Закончил он свое обращение. Артем-старший не оставил простора для маневра правительством стран. Ими ничего не оставалось сделать, как начать переговоры о политическом, военном и экономическом объединении. В принципе, задача решаемая. На планете уже существовала интегрированная международная экономика. Военные структуры также могли объединиться без особого ущерба. Что касается политики, то взаимодействие между государствами никогда не прекращалось. А в результате планетарного объединения Суверенитет приобретала планета Земля, общий дом человечества. Артем Старший беседовал с Путовым, обсуждая последние новости Земли. Беседа происходила на лунной базе, которую оборудовали за 20 лет работы корабля «Сеймос». Прозрачный купол давал возможность любоваться Вселенной. Отсутствие атмосферы на Луне позволяло рассматривать россыпи звезд галактики «Млечный путь» во всей их красе и многообразии. Лед трунулся, Сергей Павлович. Объединительные процессы начались. Правда, весьма сумбурно. «Артем, это хорошо». Главное должно произойти в сознании. Люди становятся на новый уровень мышления и должны понимать, что они не одиноки во Вселенной. Согласен. Наша планета Земля – это, конечно, колыбель разума. Но люди не могут вечно жить в колыбели. Ресурсы истощаются. Нужно колонизировать другие экзопланеты, чтобы выжить. Артем, середина 21 века. Такое понимание у людей есть, но каждый цепляется за привычный образ жизни. А обстоятельства требуют радикального толчка, радикальной смены точки зрения. Пока всё идёт по плану, Сергей Павлович. Пойдёмте обедать, а то дамы нас уже сождались. После того, как Артём Лерш и доставил генералу свои государства, сам вернулся домой. Камилла ещё не проснулась, утомлённая вчерашним застольем, спала, размятавшись во сне на кровати. Её братья тоже ещё не вставали. Время близилось к обеду. Наконец, часа в 2 все собрались за со столом. Гостям очень понравилось гостеприимство, с которым их встречали. Камилла с милой непосредственностью выразила желание остаться здесь с Артёмом. Артём, конечно, был рад. но, посмотрев на отца, понял. Рано. «Камила, я очень рад твоему желанию. И мама с папой очень рады. Улаживай дела дома, реши вопросы с визами, уладь другие бюрократические тонкости, и я тут же за тобой пребуду». «Да, я как-то забыл, что мы живем в таком обществе, где все нужно оформлять. Это ты, Артем, заставил меня об этом забыть. Конечно, я поеду улаживать эти бюрократические формальности». У всей семьи камень с души свалился. Пообедали, собрали гостей в дорогу, И таким же способом, завязанными глазами, Артём младший отправил их назад. Идея взять братьев и отряд как-то сама собой опала, они явно не подходили. Милой, когда ты мне всё расскажешь? Любопытство Камеллы. Скоро, дорогая, очень скоро, при следующей встрече. Братья Камеллы молчали, состояние после вчерашнего застолья оставляло желать лучшего. Артём младший загрузил гостей в модуль и отправил за мой. Через 2 часа вернулся, всё семейство уже подготовилось к эвакуации. Погрузились в модуль И отправились на лунную базу. По прибытию Артём сразу полетел за Звездолёту Вэй, который находился в гроте в недрах планеты. Полёт по бечисленным тоннелям занял полчаса времени. За 20 лет работы тоннель расширили, и теперь Звездолёт должен был пройти без проблем. Однако это требовало высоких навыков пилотирования. Артём сомневался, что справится. Как же бабушка его заводила сюда, спасайся от Мелькеев, думал он, обмениваясь познавательными кодами с кораблём. Наконец он влетел в грот. Красавец-звездолет висел посредине грота, посвященный прожекторами, включенными специально на него. Артем залюбовался кораблем. А тем временем открылись ворота транспортного ангара, и модуль Артема исчез внутри звездолета. Ник приветствовал капитана. Такого понятия, как долгое ожидание, у него не было. Артем занял место в центре управления на специальной консоли, разделся, покрывшись блестящей пленкой. Тут же управляющие лучи заиграли по его зеркальному телу. Корабль, словно обрадовавшись, стал активировать двигательные установки, тестировать все системы, длительное пребывание в заточении подходило к концу. Артем еще раз проверил все узлы корабля, отказов и проблем не было. Всей эти 20 лет за кораблем ухаживали ремонтные роботы и довели его состояние до совершенства. «Мой первый полет на этом чуде техники», — думал Артем, — «только бы преодолеть вабиринт». Он ввел данные маршрута, которые хранились с тех давних пор в навигационную систему, и перевел корабль на автоматическое управление. Огромный звездолёт чуть сдрогнул, подрабатывая манёврами двигателями и антигравитационными генераторами. Медленно двинулся по тоннелю к выходу на поверхность. Тоннель под углом поднимался вверх, и пока всё шло хорошо. Артём волновался, а автоматически системы корабля нет. Все манёвры корабль совершил точно, все движения выверены. Не задев ни разу стенок тоннеля, он вылетел в каньон, прибавил скорость и устремился в открытый космос, как бы радуясь обретённой свободе. «Отлично, Артём!» — послышался голос бабушки. Ты справился. Теперь протестируй ходовые качества и силовую установку на различных режимах. Из тени луны не выходи, чтобы тебя не затекли на земле. Я понял, бабушка. Приступаю к тестовому полёту. Артём наслаждался полётом. Такая мощь, такая скорость. Сдалёк слышался каждый его команды, даже предугадывая желания. Когда все испытания прошли успешно, все системы корабля работали отлично во всех режимах. Всё в порядке. Звездолёт Вэй готов приступить к выполнению операции под кодовым названием Инопланетное вторжение, доложил он радостно на лунную базу. "Приступай, сынок. Удачи тебе. Мы за тобой будем наблюдать", напутствовал его Артём старший. Артём младший отлетел от лунной на значительное расстояние и включил маршевые двигатели, в селенную рванулась навстречу звёздный калейдоскоп, слился в одну сплошную светящуюся стену. Навигация показывала, что звездолёт достиг заданной точки пространства. Артём задействовал тормозной двигатель, гася скорость. Потом совершил ряд маневров и лег на курс к Солнечной системе, рассчитывая быть там ровно через стандартный земной месяц. Отключил все защитные поля. Более того, увеличил энергетический фон, чтобы земные астрономы смогли его заметить. Задействовал маршевые двигатели, и из дюз звездолета вырвался столб плазмы, прорезав пространство на десятки километров. Пышку на Земле заметили. При подлете к Солнечной системе устроил фейерверк, имитирующий бой. Постараюсь, чтобы получилось достоверно. А земля не поверила в реальность угрозы из космоса.